«За счастьем все в большие города рвутся, да только. Где оно, то счастье? Все одно возвращаются. Если не сами, так дети их. Он хоть как Алдан. Алдан? переспросил Ланс, мысленно перебирая жителей городка. «Грин», — пояснила Ула. «Матушка-то у него Алдан была. А сынок теперь, видишь, нос задрал. Вот-вот небо проткнет. Да пусть всех богов благодарит, что и отец его женился, грех прикрыл. Мэтр!»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 Женщина закашлялась в потасканную тряпицу, покрытую бурыми пятнами. Не удержавшись, Лан сотворил диагностическое заклинание. «Так и есть. чехотка догрызает остатки лёгких. Ещё какое-то время и трое детей останутся круглыми сиротами». Он колебался недолго. «Вам плохо?» Обнял склонившуюся женщину за плечи, с ладоней послушно полилась магия, уничтожая заразу, латая прорехи в лёгких. Сделать чисто не получится. Времени мало, но, по крайней мере, болезнь пройдет. Женщина раскашлялась еще сильнее, согнулась, а когда распрямилось лицо ее пылало гневом. «Да что вы себе позволяете?» Щеку обожгло. Ланс отступил. Рука у хлипкой на вид женщины оказалась тяжелая. «Думаете, за вдову и заступиться некому? Лапать лезть?» «Прошу прощения», — коротко поклонился он развернулся и зашагал домой, пока в спину продолжала лететь ругань.